Глава 12 Пробужденный в сборе, проснулся я от кошмара, где стал нежитью в настоящем мире, и долго тупил, с трудом нащупывая грань, разделяющую игру и реальность. Долгий день, начавшийся с многочасового блуждания по сокровищнице первого мага, продолжился Дарантом, разговором с Патриком, побегом от столичной стражи, прорывом Чемного моря боем плечом к плечу со стражами, появлением кабольдов и отступлением в джунгли. А потом были Монтазавр, наемники, неуязвимый проклятый лич Шаз, спящий. «Я же погиб! Бегемот развоплотился!» «И храм! Храм!» Скорее всего, уже разрушен Шаззом. Жуткий финал придавил мертвым грузом. Нахлынуло отчаяние и не утешило даже мысль о деньгах, сохранённых для учёбы в университете. Силой воли я присек панику и попробовал собраться, отрешившись от мысли о дисгардиуме. Я в реале, дома, в собственной постели. Взгляд упал на настенные часы. Время близилось к полудню. Проспал школу. Вскочив с кровати, я начал в панике собираться, пока не сообразил, что сегодня выходной. «Слава спящим!» Не представляю, как бы высидел уроки, думая о дальнейшей судьбе моего персонажа. Ход мыслей снова вернулся к Дису. Судя по последним системным уведомлениям, хоть Скиф и умер, но его игра не закончилась. Но в какой он теперь роли? Сменил фракцию, стал вассалом Чемного Мора? Что все это значило? Сохранятся ли божественные способности? Останется ли мой класс прежним? Или предвестник сменится легатом? Или легат, это вообще не класс. Помнится, посланник Чумного Мора объявлял наградой за квест именно такое звание. Возможно, оно означает позицию в иерархии вассалов Чумного Мора и дает новые способности. Не было смысла гадать. Проще подождать до вечера и зайти в игру, тогда все станет понятно. В комнату постучали, дверь приоткрылась. «Алекс?» В проеме появилась мамина голова. «Ты встал? Отлично! Хотела сказать, что улетаю на выходные. Папы тоже нет дома. До сих пор, со вчерашнего дня. Завтрак на столе, обед в холодильнике. Если что, есть пицца. Веди себя хорошо, родной. Да, вот еще. Вдруг решишь прогуляться или сходить в кино с Мелиссой?» Она несколько раз тапнула пальцем по запястью, и ком уведомила поступление 50 фениксов. «Спасибо, мам. Вряд ли я решусь прогуляться» тем более в кино. «Когда тебя ждать?» Мама пожала плечами и, так и не сообщив, когда собирается вернуться, исчезла. А через пару минут я услышал, как закрылась дверь. Надо было привести себя в порядок и тщательно все обдумать. Коммуникатор, уловив смену частоты сердечных сокращений, понял, что я проснулся, и вывел массу уведомлений о пропущенных сообщениях и звонках. Не обращая на них внимания, я направился в ванную комнату, чтобы принять душ. Мне нужно срочно смыть с себя грязь джунглей, прикосновение мертвых рук и пузырящуюся слизь разъедающей чумы. Через час, оттерев воображаемую пакость, сделав зарядку и позавтракав, свежий и бодрый, я сидел за столом, пил только что сваренный кофе и слушал друзей. Вернее, их сообщения. Если скажу, что они полны доброжелательного спокойствия и уверенности в будущем, это будет очень далеко от истины. «Надо увидеться», — писал Мэнни, и это было далеко не единственное сообщение от него. В последнем он ставил в известность, что объявил всем работягам выходной, так как мертвяки оккупировали форт и шахту. «Алекс, перезвони сразу, как проснешься. Я переживаю. Люблю». Таким было письмо Тиссы. Девятое по счету. Десятое лаконично извещало. «Лечу к тебе». «Последнее пришло от Эда десять минут назад. Мы все летим к тебе». «Допить кофе я не успел», — просигналил звонок двери. И экран вывел лица соклановцев, хмурые и сосредоточенные. Даже вечно улыбающийся Малик выглядел озабоченным. Мое настроение было не лучше, но все же я обрадовался им. Мы все еще вместе. Позволил дверь открыться. Тисса бросилась мне на шею. Это отрывисто кивнул. Ханка одними губами произнес «Привет». Малик похлопал по плечу а из-за его спины появился Тобиас. Бородатый, лысый, в солнцезащитных очках и панаме. Этот парень настоящий мастер скрытности и маскировки. Ребята топтались за порогом, не зная, как себя вести. Все они, кроме Тиссы, были у меня впервые. Тисса выглядела виноватой. Она закусила губу, вздохнула и заговорила первой. «Алекс, извини, что привезла всех к тебе, но кажется, это ситуация из разряда чрезвычайных». «Правильно сделала. Народ, простите, что не отвечал, я до этого двое суток не спал. И вчера, вывалившись из капсулы, рухнул в кровать и вырубился. Только проснулся. А, проходите. Родителей нет дома, так что можем остаться и обсудить все здесь». Я провел их в кухню-гостиную. При обычных обстоятельствах, уверен, они бы крутили головами, осматривали жилье. Но сейчас траурные процессии переместились за мной и расселись. Кисса заняла место на диване. Она выглядела несколько потерянно, да и оделась непривычно женственно. Еще не платье, но уже не бесформенный балахон, а джинсы, обтягивающие длинные ноги и узкая футболка, оттопыренная в интересных местах. Хан Кли еле умещался в кресле и отодвинул его так, чтобы ноги не упирались в столик. В другом кресле раскинулся Эд Родригес, как обычно в шортах и майке, подчеркивающие мощные плечи и бицепсы. Смуглый малик, оседлавший барный стул, рядом с парнями выглядел совсем юнцом, ускалицей, худощавый, с подевичьей длинными ресницами. Нелепо замаскировавшийся Тобиас, одетый в дешевое барахло из Уолмарта, топтался, пока не нашел себе места, сел прямо на пол, скрестив ноги. Да, места в нашей квартирке не так уж много. На помято черной футболке парня было написано «Мне нужно больше личного пространства» а сверху красовался крупный логотип искажающих реальность. Еще одной игры вроде Дисгардиума, только на тему космоса. «Кофе?» — предложил я. «Может, кто хочет перекусить?» «Понятно. Начну с самого главного. Я не потерял персонажа, как и статус угрозы». Ханк толкнул Малика в бок. «Я же говорил, нашего Алекса так просто...» «Погоди, Ханк!» — перебил я. «Давайте по порядку». «Мне для полноты картины не хватает информации, что произошло после моей смерти». «Мы с Краулером воскресли за храмом как раз в тот момент, когда ты прыгнул и попал в ауе босса. Утес лег сразу после...» «Да, босс отрубил контроль и долбанул какой-то хренью», — подтвердил Тобиас. «Я улетел на респ». «Воскрес?» «Нет, это же вторая за сутки смерть была». А, «Не понял». «В Большом Дисе после первой смерти возрождаешься моментально, как и в песочнице», — начал объяснять Эд. «После второй воскрешения надо ждать час, после третьей уже 12, после чего счётчик обнуляется». «Для Утёса то была не первая смерть за день, поэтому он просто вышел из игры». «Расскажу, что мы успели увидеть до того, как свалили оттуда», — заговорил Ханк. «Все работяги воспользовались экстренным выходом, остались только Патрик и Кабольды». Они, сломя голову, рванули в джунгли, прямиком в пасть Монти. Но мы с Эдом догнали, цепанули их глубинкой и перетащили в Глендейл. Это тот городишко, где мы качались до твоего выхода из песочницы. Тамошние жители не очень доброжелательны к нелюдям вроде кабольдов. Поэтому их мы отвели в пещеры возле города, а Патрик, ну, ты знаешь. Нашел таверну и остался там жить. «Вради того», — улыбнулся Эд, — я подкинул ему сотню голды. «Хватит надолго!» «Что ты там говорил насчет кофе?» Парень заинтересованно оглянулся на кухню, откуда все еще тянуло ароматом свежемолотых зерен. «Да и пожрать бы!» «Ага!» Хором воскликнули Малик и Ханг. По утесу, сглотнувшему слюну, было видно, что и он бы не отказался от еды, но слишком скромен, чтобы это признать. Вообще, в реале парень казался полной противоположностью своей виртуальной ипостаси. Зажатый, конфузливый, косноязычный, в дисси он преображался. Я поднялся, чтобы приготовить пару больших пицц и разлить кофе, но меня опередила Тисса. «Давай я», — сказала она. «А ты пока ничего не рассказывай». «Ух ты, малышка Тисса у Алекса чувствует себя как дома», — воскликнул Ханк. «Так у вас все серьезно?» «Кажется, нам стоит готовиться к маленьким скифам». Озабоченно покачал головой Малик. Обстановка разрядилась. Перешучиваясь и подстебывая друг друга, мы пообедали, а я рассказал все, что увидел после смерти персонажа, включая то, что у соклановцев теперь есть выбор. Остаться со мной, сменив фракцию или выйти из клана. «О чем ты?» – возмутился Ханк. «Мы с тобой это начали и останемся до конца. Мне так даже больше нравится», – пробормотал Тобиас. «Вся эта тема со спящими какая-то мутная, а бегемот, твари кошмарней, я никогда не видел». «Думаешь, Чумной мор симпатичный?» — хихикнула Тисса. «Нет, но мы его не видели», — пожал плечами Тобиас. «Может, и не увидим. Какая разница? Люди играют за разные расы. Главное — прокачка». «Кстати, а каково это быть под контролем чужого разума?» — поинтересовался я, вспомнив, что я теперь воссал Чумного Мора. Ты собой не управлял или как это вообще ощущалось? Странное чувство. Знаешь, как будто вы на самом деле стали мне врагами. Не, умом-то я все понимал, но ощущал другое. Хотя, может, просто показалось. На самом деле я потерял управление телом. Все кнопки способностей стали неактивны, так что я в любом случае не смог бы ничем помочь. Его слова меня не обрадовали. Если вассальство подразумевает нечто подобное тому, что было с Тобиасом, игра для меня закончена. Но все же я продолжал надеяться на что-то иное. Да и последние слова бегемота не выходили из головы. Все-таки божество, игровой скин, осознавший себя как личность, и говорить, чтобы просто поддержать меня, он бы не стал. Возможно, у него действительно есть какой-то план. Мы еще какое-то время обсуждали, что даст смена фракции, и парни видели сплошные плюсы. Неразведанные земли, уникальные квесты и способности, редкие достижения. Общий унылый настрой сменился возбуждением и азартом. Возможно, чрезмерным, учитывая, что все наши предположения строились пока лишь на паре строчек системных уведомлений, которые я увидел перед выходом из капсулы. Но в любом случае ребята повеселели, а инфект даже начал ходить по гостиной и с интересом рассматривать семейные голографии. Я же заметил, что Тисса, хоть и улыбается вместе со всеми, выглядит совсем не радостной. Ее можно понять. Какая девушка захочет отыгрывать нежить? Гниющую, в трупных пятнах, окруженную такими же мерзкими персонажами. Причем отыгрывать не на экране монитора, как было в допотопную эпоху, а почти вживую. Энтузиазм парня резко возрос, когда речь зашла об уравнителе. «Представьте, какие нас ждут ачивки, когда начнем валить мобов и боссов на сотни уровней выше!» — воскликнул бомбовоз. И задолбавший всех Монти первый в списке. Минутку. Я не разделял задора Ханга. Кажется, он неверно понял, как действует артефакт. Вчера, когда я уравнял Лича, он стал такого же уровня, как и я. Если б не сработало проклятие нежити и Лич подох, мы получили бы за него опыты, как за моба 39 уровня. Ну окей, окей, с босса больше. Но вы же сами видели, что он опустился. Вы оба не правы. Потирая руки, заявил Эд. Достал коммуникатор и вывел картинку с описанием уравнителя. «Смотрите. В момент нанесения урона уравнивает цель с атакующим. То есть моб становится твоего уровня. Скиф, только в момент нанесения урона. Ты ударил, система рассчитала дамаг так, будто он моб твоего уровня. Вычла, потом вернула уровень моба. Но я сам видел еще до того, как ударил, что лич. «Это работает в обе стороны?» Воскликнула Тисса и победно улыбнулась. «Так, это? Когда ты смотрел, Алекс, Лич и сам кого-то атаковал, не так ли?» «Горжусь тобой, Мелисса!» Подражая интонацию мистера Ковыча, ответил Родригес. Лич повесил на наемника в гибельную хватку. Это те руки мертвецов из-под земли, помните? А Билка приковывает к месту и дамажит. Лич в это время постоянно наносил урон, а потому упал в уровнях. На 5 секунд. «То есть механика расчета опыта в этом случае непонятна?» спросил Тобиас. «Если мы попущен в уровнях и убит в эти секунд?» «Проверим на практике», — сказал я. «И даже если нас обломают с опытом, что мешает сливать здоровье моба до минимума, а потом добивать возмездием спящих?» «Только то, что у тебя его может больше не быть», — задумчиво протянул Эд. «Если спящий ушел и его храм разрушен личем, тогда ты можешь остаться без божественных навыков». «К тому же развалится вся система с бонусными очками характеристик за адептов», добавил Ханг. «Ладно, чего гадать. Скоро все узнаем. При любом раскладе я с Алексом». «Значит, мы теперь тоже станем нежитью?» обрадовался Малик. «Тогда, может, мне не обязательно становиться Бардом? Скиф опять начнет использовать свои старые фокусы с неуязвимостью и ваншотом боссов, а я останусь старым добрым вором». «Тобиас», спросил я. Ты с нами? Он кивнул, разглядывая ногти и проборчал что-то одобрительное. Тисса пока молчала, избегая встречаться со мной взглядом. Тогда решено? оглядев всех, спросил Эд. меняем фракцию и, поняв, чего от Скифа хочет Черный Мор, продумываем план дальнейших действий. Постойте! Тисса потупила взгляд, словно собираясь духом. Решилась и спросила. Что дальше? Подумайте сами, от чего мы отказываемся. Нам станут недоступны все города. Нельзя будет появляться ни в одной населенной зоне без риска быть убитыми. Мы никогда не сможем зайти ни в один нормальный город. Это же на всю жизнь, вы понимаете? Никаких классовых учителей, торговцев. Я уверен, что даже к аукциону не будет доступа. У Содружества свой аукцион, у Империи свой, у нейтралов тоже. Получается, и аукцион Чемного Мора будет отдельным? И с кем мы будем торговать? «Между собой? А вдруг зоны новой фракции высокоуровневые? Как мы там прокачаемся? Вы уверены, что Скиф снова получит это свое проклятие нежити? А вдруг нет?» «Ты хочешь отказаться?» Мягко спросил я, взяв ее за руку. «Это нормально и ничего не изменит в наших отношениях. Тем более вы с Маликом еще в песочнице, и я даже не представляю, как это возможно, сменить вам расу до выхода в Большой Дис. Вообще-то у меня послезавтра день рождения буркнул Малик. «И я так и не услышал ответа на свой вопрос. Могу ли остаться вором или иметь в пати личного барда с гитарой для вас очень критично?» Спящие мои или Мор это ничего не меняет», ответил Эд. «Мы не можем пойти в Дорант и взять барда где-то со стороны, ты же понимаешь. Сейчас меня больше волнует другое — Тисса». Девушка вздрогнула, услышав свое имя. Ее плечи поникли. «Я должна признаться, тихо сказала она. «Белые амазонки сделали мне предложение, от которого очень сложно отказаться. Не хочу, чтобы между нами оставались недомолвки, поэтому признаюсь, я собираюсь согласиться. Это решит не только мои проблемы, это решит вообще все, в том числе для папы». Мне показалось, что окончательное решение она приняла только что, озвучив то, в чем сомневалась, будто отрезала прочие варианты. «Да, мы заработали много денег, фантастически много денег. И у нас были отличные перспективы. Да кто знает, может, с Чемным Мором они никуда не делись. А наоборот, стали еще круче. Как ни крути, возможности спящих ограничены. Раз мы не могли придумать, как выполнить квест бегемота и построить второй храм. И не случайно парней так воодушевила новость о возвращении в лоно Чемного Мора. Они-то помнили, какие чудеса мы творили в песочнице с его помощью. Нежить? Ну и что? Люди играли за не менее кошмарные расы. Особенно если смотреть на тех, кто за Империю. А вот открывающиеся возможности окрыляли и Эда, и Ханга с Маликом, и даже Утеса. Я же надеялся, что смогу все исправить. И дело не в сущности чемного Мора. Отвратительное и точно недоброй. С этим я бы мог смириться. Но для меня это выглядело как предательство Бегемота, с которым меня связывало больше, чем просто игра. Глупая мысль, но я считал его кем-то вроде старшего товарища. Для Тиссы все было не так однозначно. И я, и Утес оставались угрозами, вечно гонимыми, преследуемыми, остающимися под дамокловым мечом превентивов. Тиссе же, как она призналась, хотелось другого. Стабильного развития, последовательного карьерного роста в клане, да и, чего скрывать, свои порции славы. Ее популярность после победы на арене начала угасать, И как бы девушка не отшучивалась, мы видели, что это ее удручало. Бунтарка Тисса подсела на иглу популярности и, если бы не прямой запрет отца, с удовольствием поучаствовала бы в телевизионных и сетевых шоу, куда ее приглашали. Но мистер Шефер, догадываясь, какой эффект это даст, присек все на корню. Подобная популярность краткосрочна, если ее не поддерживать новыми свершениями, с трансляциями и демонстрацией геймплея. Оставаясь в нашем клане, Тисса не могла рассказывать о своей жизни в Диссе из-за моего статуса. А вот с амазонками это возможно. В итоге она перечислила все, что ей предложила охреная ведьма. И, честно говоря, мы ее поняли. Все, ради чего она убивалась сутками в Диссе последние два года, преподносили сразу и на блюдечке с голубой каемкой. Так, кажется, любил выражаться мой дядя Ник. Конечно, нас это расстроило. Но в то же время мы были рады за подругу. Когда ребята уходили, Эд вспомнил кое-что важное. Остановившись на пороге, он сказал. «Мы же забыли про Патрика. Представьте, если его обратит в нежить автоматически. Он же не игрок. Я зайду раньше с Кифа и выведу его из города, на всякий случай». Они ушли, а я подвел для себя итоги встречи. Пробужденные остаются почти в полном составе, меняют фракцию, расу и... Исходя из новых данных, продолжают реализовывать план по достижению высот в Дисгардиуме. А Тисса к ее решению покинуть клан я вернусь после гражданских тестов. Тогда придет ее время выходить в большой мир. И кто знает, может что-то изменится в положении клана и наших с ней отношениях. Проводив соклановцев, я подумал, что несколько часов до входа в Дис проведу как на иголках. Но ошибся. После обеда мне позвонила Рита Вуд также известная как Перевес. «Алекс, надо встретиться», — сказала она, и голос показался мне взволнованным. «Это важно. Прилетай ко мне домой», — ответил я и назвал адрес. Меньше чем через час она появилась у двери. Поначалу я даже не узнал девушку. Привык к ее виртуальному облику в песочнице, а в реале мы встречались два месяца назад. Рита изменилась, вытянулась и похудела, на ее ранее круглом лице четко выделились высокие скулы. Я замешкался, и она вошла, не дождавшись приглашения. Обняла и чмокнула в щеку. Направилась за мной в гостиную, но, говорит, начала на ходу. «Пару дней назад ты скинул мне описание пары легендарок и попросил оценить на черном рынке. Я скинула запрос надежному знакомому. Он давно крутится в этой сфере, но его деятельность типа нелегальна. Ты же понимаешь?» «Без крыши никто не работает, а моего знакомого прикрывает кто-то из триады. Так вот, слушай». Рита заглянула в холодильник, указала на газировку, я кивнул, и она, достав и открыв банку, сделала глоток. Одна из шмоток довольно обычная, среди легендарок, разумеется. Шаманская кольчуга с усилением ветки магии духов. С ее оценкой проблем не возникло. Средняя стоимость в районе 100 тысяч фениксов. С комиссией моего знакомого до тебя дошло бы 75 тысяч, плюс-минус». Она замолчала, чтобы выпить еще газировки. Похоже, запыхалась, пока спешила ко мне. Я обратился к перевес, потому что нам нужны настоящие деньги, фениксы. Ждать гражданских тестов два месяца, чтобы перевести золото клана в реал, я не мог. После побега из замка Модуса мы обсуждали, где скрыться от навязчивого внимания превентивов. И Мэнни предложил оборудовать базу в калийском дне. Идея всем понравилась, но нужны были деньги. Тогда-то я и вспомнил о черном рынке артефактов. Все торговые операции в ДИСе отслеживались, тогда как через черный рынок можно было сбыть и приобрести вещи и услуги за деньги Реала. Ну хорошо, за криптовалюту, потому что торговые операции в Фениксах тоже фиксировались. Но для того, что мы задумали, хватило бы и криптовалюты. Ею мы планировали расплатиться за жилье, и ее всегда можно превратить в Фениксы. Короче говоря, я хотел слить легендарный свисток призыва или выигранный горно-распорядителя арены, но потом прошел сокровищницу и выбрал пару бесполезных для клана легендарок. «Так в чем проблема?» — спросил я. «Вторая легендарка. Проблема в ней. Это нагрудник, одеяние ярости Иркуема, и он оказался очень непростым. Это часть топового комплекта для друида-танка. Полный комплект, на минуточку, Поглощает столько же процентов урона, сколько здоровья ты потерял. Представляешь? Да этот сет — мечта любого дру-медведя. Где ты достал шмотку, Алекс? Какая разница, откуда она? Это же круто! Просто представь, сколько денег можно на ней срубить. Ты меня не слушаешь, — нервно сказала Рита. Мой долбанный надежный знакомый — человек триады, и он очень хочет узнать, от кого именно я получила инфу. Об этой легендарке.